отступление Наташки на родить что ты скажешь про сергея поинтересовалась роза михаловна уже после ужина когда мыла посуду vladimir semyonovich листал газету и пил чай а ребята ушли гулять нормальный парень руками работать может и испачкаться не боится в автомобилях разбирается задумчиво перечислил головастый добавил отложив средство массовой информации и задумался с юмором Олевносо вспомнил шутку парня про стёкла и колёса. Короче, я рад, если у Наташки с ним всё сладится. Чего она говорит? спросил он, зная, что у той с дочерью более доверительные отношения. Ничего, с раздражением ответила. Я удивилась, когда увидела его с ним. Думала, подружку какую-нибудь привезёт, а она с парнем. Спросила, что у неё с ним? Фыркнула и буркнула: "Одноклассник". Но мне кажется, что она не равнодушна к нему. Помнишь, когда мы ездили в военную медицинскую академию за ней? Тогда она навещала одноклассника. Это Витёнь был. Точно, хлопнул себя полбо отец. Я-то думаю, что где-то видел его. Из-за этой работы совсем про дочь забыли, посетовала женщина. А раньше в детстве Ташка всегда делилась со мной своими секретами. А сейчас давно уже не говорили по душам. Выросла У неё же сейчас опасный возраст. Вот и мальчик появился, а мы не подозревали. Такая дружба сам знаешь, чем может закончиться. Может, поговоришь с ним как мужчина? Ей ведь учиться надо. Кто он, откуда, кто родители? Он вроде только в 10-м начал учиться с Наташкой, практически ничего о себе не рассказал. Откуда ты знаешь про 10-й класс удивился, муж? Интересовалась? Вроде он на все твои вопросы отвечал. Это ты интересуешься только своей работой, охотой и рыбалкой с друзьями, а про собственную дочь забыл, упрекнула супруга. Интересовалась. Должна же я знать, с кем моя родная дочь общается, если сама не рассказывает. Пыталась расспросить классного руководителя после родительского собрания. "Ну разве у вас мужиков чего-нибудь узнаешь?" сказал только, что дружат они и сидят за одной партой. Сергей приехал оттуда-то и живёт у родственницы. Хвалил его образованный, целеустремлённый, читающий, но меня не только это интересует. К сожалению, не удалось поговорить с директором школы. Она женщина и должна понять беспокойство родителей. Вот, видишь? Хвалит его. Анатолий Арсениевич оживился. Отец, с трудом припомнив имя классного руководителя дочери. Может, ты зря всё усложняешь? Мне парень тоже понравился, признался. «Я бы для Наташки хотела другого мужа, не из провинции», — призналась с трудом мать. «Ну и зря», — припечатал супруг. «Как раз из провинции выходят наиболее успешные люди. Они, не избалованные ленинградцы из среды золотой молодежи, сами добиваются успеха, не рассчитывая на помощь и поддержку родственников. Да и ты меня выбрала, студента, окончившего деревенскую школу». «Выбрала, но тогда было другое время». — кивнула Роза Михайловна и подошла к мужу, обняла и поцеловала. — Ты все же поговори с ним, — шепнула.